Магистр дьявольского культа. Глава 5. Нападение. Часть 3. Да, ученики ордена Гусулань были молоды и неопытные, но они вовсе не собирались сдаваться, хотя выглядели очень взволнованными. И юноши готовились защитить дом семьи Мо и начали прикреплять к стенам талисманы-обереги. Слугу по имени Атун уже внесли в зал. Ланьци Чжуй левой рукой щупал его пульс, а правый поддерживал спину мадам Мо. Он не мог позаботиться одновременно обо обоих и столкнулся с ужасной дилеммой. когда Атун внезапно поднялся с земли в сидячее положение. Один воскликнула. «Атун, ты очнулся?» Но не успела она обрадоваться, как Атун поднял левую руку и вцепился в свою собственную шею. Увидев это, Лань Сиджуй три раза нажал на несколько его рук, акупунктурных точек. Вэй уся не знал, что люди из клана Лань только выглядели мягкими, но в руках их таилась сила, которая ничего общего с мягкостью не имела. Любой человек едва ли смог бы двигаться после подобных действий. Однако оказалось, что Атун ничего не почувствовал. Его левая рука сжалась на шее ещё сильнее, а лицо его искривило гримаса боли. Ланзин и попытался оторвать её от глотки слуги, но всё безрезультатно, как будто бы он имел дело с куском стали. Спустя секунду раздался отвратительный хруст, и голова туна безжизненно повисла. Его шея была сломана. Он только что удавил себя на глазах у всех. Тишину нарушил дрожащий голос один. Призрак! Среди нас невидимый призрак. Это он заставил Атуна задушить себя. От звука её пронзительного и звонкого голоса кровь застыла у всех в жилах. И они охотно поверили её словам. Вы усеньшим придерживался совершенно противоположного мнения. Это был точно нежесточённый призрак. Он успел проверить талисманы, что выбрали юноши. Все они были духоотвратительными, и восточный зал был буквально покрыт ими. Если бы они действительно столкнулись с ожесточённым призраком, то стоило бы ему войти в зал, и в ту секунду талисманы загорелись бы зелёным пламенем. Но ничего подобного не происходило. Нельзя было винить юношей в том, что они действовали недостаточно расторопно. Это создание, кем бы оно ни было, не было. обладала действительно значительной мощью. В среде заклинателей ожесточённому призраку давалось чёткое определение. Он должен убивать, по крайней мере, одного человека в месяц на протяжении как минимум 3 месяцев. Такой критерий избрал сам Вэй Усянь и, скорее всего, его использовали и по сей день. Он лучше всех разбирался в подобных вопросах. Например, убийство одного человека раз в неделю, он так же бы посчитал делом рук ожесточённого призрака, но того типа, что убивает чаще. Это же создание убило уже трёх людей за столь короткий промежуток времени. Даже Опытный заклинатель не смог бы предложить мгновенного решения. Что уж тут говорить о новичках, только-только вступивших -только на свой путь. Пока он размышлял, пламя свечи дрогнуло. Просвестел зловещий ветер, и все источники света во дворе и в зале погасли. В ту же секунду со всех сторон раздались истошные крики. Всем толкались и метались, спотыкались и падали, пытаясь убежать как можно скорее. Аландин и выкрикнул: "Оставайтесь на своих местах! Я поймаю любого, кто попытается бежать". Он сказал так вовсе не для красного словца. Всё-таки злобные тварим предпочтали действовать. темноте и суматохе. Чем сильнее неразбериха и крики, тем больше шанс невольно привлечь опасность. В таких ситуациях находиться одному Ели и лишне дёргаться было весьма и весьма рискованно. Все в зале были до смерти напуганы, и слова Ландин и едва ли достигли им своей цели. Но всё же через некоторое время всё затихло, лишь кое-где раздавались слабые всхлипы и частое дыхание. Кажется, убежать удалось всего паре человек. Посредить мы неожиданно вспыхнул огонь. Лань Циджуй, зажёг огненный талисман, и его пламя было неподвластно зловещим ветрам. А Лань Цзыцзуи при помощи своего талисмана вновь поджёг все свечи и лампы, а стальные юноши принялись успокаивать людей. Под светом свечи Вэй Усянь мимоходом взглянул на свои запястья. Ещё один порез исчез. Внезапно он осознал, что их число изменилось. Вначале у него было по два пореза на каждом запястье. Первый исчез после смерти Мо Цзи Юаня, второй – после гибели его отца. Смерть Атуна – слуги вечно задиравшего Мо Сюань Юя и слила еще один порез. В сумме выходило три. Был еще четвертый, самый глубокий и наполненный пищем. С самой сильной ненавистью. Однако сейчас оба его запястья были чистые. Вэй Усянь понимал, что Мо Дам Мо совершенно точно была одним из объектов мести Мо Сюань Юя. Скорее всего, самый глубокий и самый длинный порез обозначал ее. Однако и он исчез. Возможно ли такое, что Мо Сюань Юй внезапно достиг просветления и отпустил свою ненависть? Нет, невозможно. Его душа уже была принесена в жертву в обмен на призыв Вэй Усяня, и только смерть Мадам Мо могла бы исцелить порез. Он медленно перевёл взгляд на бледную Мадам Мо. которая недавно очнулась и теперь была окружена людьми. И если, конечно, она уже не была мертва. Теперь вы Усянь был уверен, что-то захватило тело мадам Мо. И если это не дух, то что же? Внезапно один крикнула. Рука Его рука, рука Атуна. Лань Цзы Цюй поднёс огненный талисман к телу Атуна. И, конечно же, его рука уже тоже исчезла. Левая рука. В мгновение ока разум Вэй Усяня прояснился, и он наконец сложил воедино все части головоломки об исчезающих руках. из-за зданий, которое в них заинтересовано. Он тут же взорвал эти смехом. Алан Дзин И. рявкнул. «Идиот! Как ты можешь смеяться в такой ситуации?» Однако подумав, он заключил, что все-таки разговаривает с настоящим идиотом, и проку от пререканий не было никакого. Вэй Усянь дёрнул его за рукав. Нет, нет. Лан Цинин раздражённо вырвал рукав у него из рук. Что нет? Ты не идиот? Хватит поесничать. Всем сейчас не до тебя. Вэй Усянь указал на лежавшие на земле трупы отца Мо Цзы Юаня и Атуна. и сказал: "Это не они". Лань Цзыцзюэ остановил злобно пыхтящего Лань Дин и испросил: "Что ты имеешь в виду, говоря: это не они?" "Вы все", объявил с серьёзным видом. "Это не отец Мо Цюаня, а это не Атун". И его серьёзный и торжественный вид так зловеще сочетался с макияжем призрака-висельника, что теперь он выглядел по-настоящему бесноватым. Тусклый свет свечей дополнил картину, и от слофовые усы на поспинам всех присутствующих пробежал неприятный холодок. А Лань Цижуй уставился на него и невольно спросил: Почему? выяснял Сян с гордостью воскликнул. Дело в их руках. Все они были правшами. Я уверен в этом, потому что они всегда били меня правыми руками. Теряя терпением, Алан Дин и сплюнул. И чего ты так горд собой? Надулся от самодовольства, словно гусь. Лань Цзжуя, напротив, бросила в пот. И если вспомнить, Атун действительно задушил себя именно левой рукой, а муж мадам Мо ей же толкнул свою жену. Но еще вчера днем во время концерта, устроенного в Эй-Усянем в восточном зале, когда эти двое пытались поднять его с пола, Оба использовали свои правые руки. Невозможно, чтобы они внезапно стали левшими перед самой своей смертью. И хотя пока Лань Цижуй не мог охватить всей картины, он понял, чтобы выяснить, что за существо орудует в деревне Мо, он должен как-то связать его с левыми руками. После подобного озарения он, удивлённым взглянул на Воеусяня и невольно подумал. Он упомянул про руки так внезапно и будто бы не впопад, но тем не менее это совсем не похоже на совпадение. Воеусянь только улыбнулся. Он знал, что намёк был чрезчур явным. Но выбора у него не было. К счастью, у Лань Цижуя не было времени обдумывать странное поведение душевнобольного, и он подумал: "Что ж, если молодой господин Мо и хотел намеренно напомнить мне об этом, скорее всего, он не желал ничего дурного". И он иша отвёл от него глазам. Скалезнулов склядом по один, который лишилось чувств от слишком долгого плача, и остановился на мадам Мо. Он внимательно осмотрел её с головы до пят. Её руки свободно висели вдоль тела и почти полностью были скрыты рукавами, виднелись лишь фаланги пальцев. Пальцы её правой руки были тонкие, белые и гладкие. Они, без сомнения, принадлежали женщине, которая всю свою жизнь прожила в комфорте и никогда не работала. Пальцы же её левой руки оказались гораздо длиннее и толще пальцев правой. Они были сучковатыми и таили в себе силу. то была рука не женщины, а мужчины. Лань Цижуй приказал: "Держите её". Несколько юношей схватили мадам Мо. Лань Цижи произнёс: "Прошу меня простить". И приготовился использовать на ней талисман, когда левая рука мадам Мо внезапно изогнулась под странным углом. И потянулось к его глотке. Живой человек не смог бы изогнуть руку таким образом, если, конечно, его кости не были сломаны. Мадам Муа атаковала стремительно и почти схватила Лань Цзиюа за шею, но в этот момент Лань Дин и вскрикнул: "Эй!" И бросился перед юношей, загораживая того. Вот, смертоносный руки. Но как только она вцепилась в плечом Ландин и сверкнула яркая вспышка. Рука юноши загорелся зелёными огоньками, и проклятая рукам ослабила свою хватку. Лань Циджуй чудом избежал смерти и уже было собрался поблагодарить Ландин, и из-за это как заметил, что часть одеяния последнего сожжена дотла, что было весьма неловко. Аландин им снял с себя остатки мантии и, дымясь от гнева, начал брониться. Зачем ты меня пнул, дурак? Хотел меня убить? Вой усянь пискнул, как испуганная мышь. Это не я. Но это всё же был он. Мантии членов ордена Гусулань были убористо прострочены тонкими нитями того же цвета, что и само одеяние. Но это были не просто стёжки, а тексты заклинаний, слушивших защиту им. Однако против такого сильного существа, как том, которому они противостояли сейчас, Эти заклинания могли сработать только один раз и сразу же прийти в негодность. Поэтому, оценив грозящую Лань Цзюю опасность, Вэйусянь толкнул на него Лань Дин И, чтобы тот мог заслонить шею юноше своим телом в одежде, испещренной заклинаниями. Ландин и собрался продолжить свою брань, но тут мадам Мо упала на землю. Лицо её стало иссыхать буквально на глазах, как будто бы из неё высасывали всю плоть и кровь. Через несколько мгновений перед ними лежал скелет, покрытый тонким слоем кожи. Мужская рукам которая не была частью её тела, отвалилась от её плеч. Пальцы этой руки начали гнуться в разные стороны, как будто бы разминаясь или растягиваясь, при этом чётко проступали её пульсирующие вены. Это и было то тёмное создание, что приманял флаг, привлекающий духов, расчленения. Это классический пример мучительной смерти, лишь чуть более достойный, чем та, которую принял Вэй Усянь. И в отличие от его случая, когда тело буквально стереют в порошок, фрагменты расчленённого трупа несут в себе частички злобы покойника, и они стремятся объединиться труг с тругом. Следовательно, части тела ищут друг друга всеми возможными способами. И если им удастся объединиться, мертвец может упокоиться с миром, а может и продолжить бесчинствовать. И если же собраться в единое целое никак не получается, то часть тела может избрать и другой способ. Что же это за другой способ? ей придётся довольствоваться телами других ещё живых людей вот так и поступила эта левая рука пожрала левую руку живого человека а сама заняла её место высасов из него всю кровь и энергию рука покидала безжизненный труп и искала следующее вместилище для своего паразитизма так будет продолжаться до тех пор, пока она не объединится со остальными частями своего настоящего тела. Человек умирал в тот же момент, когда рука захватывала его тело, но до тех пор, пока она не пожрла всю его плоть, жертва, контролируемая рукой, могла ходить, как будто была до сих пор жива. После того, как флаг привлёк её, первым вместилищем стал молод Юань, вторым его отец. Когда мадам Мо приказала своему мужу созвать всех, он повёл себя не как обычно и толкнул её в ответ. Тогда выусинь решил, что он скорбел о безвременной кончине своего единственного сына. А ещё устал от чеванства жены. Но сейчас, когда Вёусень обдумал ситуацию ещё раз, он понял, что отец, только что потерявший сына, выглядел бы не так. Это не было безразличием, безнадёжностью. От него веяло мёртвым спокойствием, спокойствием уже почившего человека. третьим вместилищем стал тун, а четвёртым мадам Мо. Когда погасли огни и воцарилось суматохом, проклятая рука перебралась от слугим к его госпоже. Э со смертью мадамо исчез и последний порез на запястье выусяня. Юноши из ордена Гусулань видели, что от талисманов не было никакого прокa, но зато сработали их одеяния, так что они сорвали с себя мантии и накрыли ими проклятую руку. Слои одежды укутали её словно белой кокон, но уже через секунду его охватило зелёное пламя. На некоторое время они оказались в безопасности, но когда прогорят все мантии и из пепла покажется рука, пока никто не видел, Вэй Усянь сорвался с места и побежал в забор. Около десятка живых мертвецов, которых ранее победили юноши, молча стояли во дворе, запечатанные начертанными на земле заклинаниями. Вэусянь стёр ногой один из символов, тем самым, нарушив всю печать, и дважды хлопнул в ладоши. В ту же секунду тела мертвецов резко вздрогнули, будто от удара током, а белки их глаз из-под нижних век выкатились наверх, словно что-то пробудило их. Вэусянь сказал... Просыпайтесь, порам приниматься за работу. Для контроля таких слабых марионеток в Вэйусяню мне нужны были сложные заклинания. Хватало и простого приказа. На пошатавывающихся ногах, ходячие мертвецы сделали пару шагов вперёд. Но как только они дошли до Вэйусяня, все как одержимы в судорогах. о падали на землю, как будто они были живыми людьми. Вёусянь нашёл это одновременно и забавным, и раздражающим. Он хлопнул в ладоши ещё раз, на этот раз не так сильно. Но, похоже, эти ходячие мертвецы родились в деревне Моа и здесь же умерли, и как следствие, немногое повидали в жизни. Они инстинктивно следовали приказам заклинателя, но в то же время он вызвал в них священный ужас, и они напуганные лежали на земле и боялись встать. Чем свирепее было создание, тем лучше Вэй Усянь мог его контролировать. Этих ходячих мертвецов он не дрессировал. Так что они не могли выдержать его прямые воздействия. Он не имел при себе никаких материалов, из которых можно было изготовить инструмент, что сделал бы его команды менее пугающими для них. Он даже не мог смешать части их тел и собрать заново. Тем временем яркое зелёное пламя, плыхающее на восточном дворем постепенно тускнела. И тут внезапно Вы Усянь нашёл решение. Почему он вообще решил искать мертвеца затаённый злобой и жестокой натурой именно здесь? В восточном зале был не один, а даже несколько таких трупов. Он побежал обратно в восточный двор. Поскольку первый план Алань-Сы-Джуя уже провалился, он придумал еще один. Юноши обнажили свои мечи и воткнули их в землю, тем самым построив из них своеобразный забор. Проклятая рука яростно билась об него, а ученики сосредоточили все свои силы, сжимая рукояти мечей и... чтобы она не прорвалась внутрь и не обращали никакого внимания ни на входящих, ни на выходящих из зала людей. Вэусянь в два прыжка добрался до восточного зала, подхватил трупы мадам Мо и Мо Цзи Юаня по одному в каждую руку и в пол голоса сказал. «Просыпайтесь». В тот же миг белки глаз мадам Мо и Мо Цзи Юаня выкатились наверх и оба завыли и заверещали тонкими пронзительными голосами, которые издают ожесточенные призраки, вернувшиеся к жизни. Посреди этих дьявольских криков еще один труп взрогнул и поднялся, издав самый тихий и слабый звук. Это был муж мадам Мо. Их воем показался Вай Усяню достаточно громким, а злоба достаточно сильной. Он удовлетворённо улыбнулся. "Вы узнаёте ту руку с нарушии?" и приказал: "Разорвите её на части". Всем три члена семьи Мо вылетели на улицу, как три облака чёрного ветра. Проклятая рука уже расколола один из мечей и почти им прорвала оборону, но тут за ней возникли им три лютых мертвеца без левых рук. Бабак, к невозможности осушиться, приказывал Усяня. Вся семья Мо испытывала жгучую ненависть к существу, что убило их, и теперь они им с яростью набросились на руку. Первый атаковала, конечно же, мадам Мо. Чаще всего именно женские трупы после преображения становились особо неистовыми. Сейчас мадам Мо выглядела поистине безумной в своей ярости. Волосы ее стояли дыбом, глаза налились кровью, ногти вытянулись и заострились, в уголках рта пузырилась пена, а ее пронзительное верещение, казалось, могло обрушить потолок. За ней следовал Мо Цзэ Юань, помогая ей зубами и руками. Последним шёл его отец, Атакуя в промежутках между свирепами выпадами первых двух юноши, державшие оборону из последних сил, застыли в изумлении. Раньше им доводилось только слышать о таких яростных схватках с участием нескольких лютых мертвецов, или же видеть их на страницах книг. Сейчас они, раскрыв рот, впервые в жизни наблюдали, как во все стороны летели кровь и ошмётки плоти, и были не в силах отвести взгляд. Юноши находили эту сцену просто потрясающей. Три мертвеца и рука были в самом разгаре сражения. Как вдруг Мо Цыюань внезапно отшатнулся в сторону. Проклятая рука разодрала ему брюшную полость, и часть его кишек вывалилась наружу. Стояла мадам Мо увидеть это, как она товыла пыщю прежнего и закрыла его своим телом как щитом. А она начала атаковать с удвоенной жестокостью. А пальцы её налились силой, сопоставимой с силой стального или железного оружия. Но Вэй Усянь знал, что для тела Мадамо Мо такая мощь была уже чрезмерной. Три лютых мертвецам, умерших совсем недавно, не могли победить одну единственную руку. Вэй Усянь внимательно наблюдал за битвой. Губы его были напряжены, а язык сложен трубочкой. Он был готов свистнуть в любую секунду. Свист пробудил бы в лютых мертвецах ещё больше враждебности, что могло бы переломить ход сражения. Однако тогда появлялся риск, что его действия заметят. Но тут рука, двигаясь с невероятной быстротой, неумолимо и точно нацелилась на шею мадам Мо и сломала её. Семья Мо была близка к поражению, и вы Усянь наврал в лёгкие побольше воздуха, готовясь оглушительно свистнуть. Как вдруг издалека эхом донеслось мелодичное бренчание щипкового музыкального инструмента. Звучание его было чистым и воздушным. Кто-то исполнял смурное дуновение пронизанных ветром сосен. Лишь заслушав мелодию только что неисто возражавшее создание застыли на месте. Её ноши из ордена гусуй-лань засияли от радости, будто бы были рождены вновь. А Лань Цижуй стёр кровь с лица, поднял голову и счастливо воскликнул: "Хань Гуаньцюн!" Вы усяньше едва разстались. Отдалённые звуки гуциня развернулся и бросился на утёк, как заяц. Полелась другая мелодия, тембр её был выше предыдущей. с лёгкой примесью горечи. Три лютых мертвеца вступили и закрыли по одному уху своими правыми руками. Но это не помогло им укрыться от песни истребления, знаменитой мелодии ордена Гусулань. Семья Мо успела сделать всего несколько шагов, как изнутри их черепов раздались лёгкие лопающиеся звуки проклятая жерукам изнурённая жестокой битвой едва услышав песнь истребления замертво шлёпнулась на землю и хотя пальцы её ещё слабо подрагивали двигаться она уже была не в состоянии повисла недолгая тишина которая взорвалась радостными возгласами юноши и празднующих в своём чудесное спасение. Они пережили захватывающее приключение и дождались подкрепления своего ордена. И им было всё равно, даже если бы их наказали, потому что невоспитанное воспроизведение излишнего шума вредит репутации ордена. Нарадовавшись вдоволь, Лань Цзжуй вдруг понял, что кого-то не хватает. Он толкнул Лань Цзинь И. «Где он?» Лань Цзинь И, поглощенный ликованием, рассеянно ответил. «Кто? Ты о ком?» Лань Цзинь И ответил. «Молодой господин Мо». Лань Цзинь И недоумевал. А? На что тебе сдался этот сумасшедший? Кто знает, куда он мог убежать. Наверное, испугался моих угроз ударить его. А Лань Цижуи знал, что Лан Дин им всегда был беспечным и непосредственным, никогда не думал дважды над одним и тем же и никого ни в чём не подозревал. Он лишь подумал: И я дождусь Хан Гван Дюня и расскажу ему всё. Казалось, что деревня Мом крепко спала, но было ли это правдой, неясно. Битва лютых мертвецов с рукой была весьма громкой и кровавой, но никто из жителей не выбежал на шум. В конце концов, даже главные деревенские сплетники выбирают, куда Им стоит совать свой нос и туда, где кричат нечеловеческими голосами и летают ошмётки плоти, всё же лучше не показываться. Вэй Усянь спешно стёр заклинание на полу своей комнаты, что могли выдать тайну его призыва Мо Сюань Юем, и выбежал на улицу. Ему крупно не повезло. Тот, кто откликнулся на сигнал юношей, был из клана Лань, и что гораздо хуже, это был Лань Ван Ти. Он был одним из тех людей, с которыми Вэй Усень сражался в прошлой жизни, так что старейшине Иллин нужно было бежать как можно скорее. Он в спешке рыскал в поисках ездового животного, Внезапно он заметил большой из шорнов, к ручке которого был привязан меланхолично жующий осел. Когда ослик увидел Ваеусяня, носящего в разные стороны, он будто бы заинтересовался и покосился на него совсем как человек. Ваеусянь на секунду встретился с ним взглядом и тут же был сражен календарь. лёгким оттенком презрения в глазах животного. Он схватил верёвку и попытался подтащить осла за собой, на что тот недовольно и громко пожаловал тя. В Эусянь пришлось применить и силу, и уговоры, чтобы, наконец, покорить упрямое животное и вывести его со двора. Когда солнце встало над горизонтом, Они выехали на главную дорогу.